Издательство Эксмо. Терри Нова. Глубина резкости. Не бойся не выплать из глубин своих чувств, но бойся не нырнуть слишком глубоко. Пролог. Всё началось, как в красивой книжке с яркой обложкой, где золотым тиснением выведены слова про любовь под фотографией страстно целующейся пары, а закончилась в лучших традициях дешёвой драмы, идущей на канале для домохозяек в прайм-тайм. Элли. Я вошла в пустой тёмный дом, хлюпая промокшей обувью. Помню, как затем добиралась до своей спальни, на ходу стягивая прилипшую одежду, как забиралась под одеяло, сворачиваясь в клубок, как разрешила себе плакать и кричать, чтобы выпустить всё, что обрушилось на меня с его хлёсткими фразами, которые заглушал дождь. Я не хотела анализировать, просто лежала, упиваясь жалостью к себе до тех пор, пока не уснула, обессиленная и разбитая на сырой подушке. Проведя в состоянии апатии два дня, я получила документы по почте и отослала их в Чикаго. Мне было восемнадцать, Я собиралась стать великим фотографом, и никакая душевная боль, насколько бы сильной она ни была, не отнимет у меня эту мечту. Я закрылась от всего мира в своем стремлении добиться успеха, запечатав глубоко в подсознании память о человеке, который вырвал мое сердце. Райан Теперь Элли навсегда вычеркнет меня из своей жизни и будет счастлива по-настоящему. Хотел ли я, чтобы так было? Нет. Пожалею ли я об этом решении? Кто знает.